Глава 33 Услышав шуршание возле двери, я медленно поднялась на ноги, и мой взгляд непроизвольно упал на моё оголённое колено, торчащее из-под порезанных брюк. Колени совсем не дрожали. Значит, я и вправду была готова. Задвижка с обратной стороны двери противно завизжала ржавчиной, и пока она визжала, я медленно приставляла лезвие к своей шее. Дверь открылась. «Нет, не могу!» В самый последний момент, вместо того, чтобы перерезать себе шею, я решила ударить себя лезвием в живот. Подняв руки максимально высоко, я уже замахнулась, как вдруг тяжёлый пыльный воздух амбара разрезала оглушительное «нет», выкрикнула не я, выкрикнул мужчина. Я не была уверена в том, что достигла цели, но это неожиданное оглушительное «нет» меня так сильно испугало, что в последнюю долю секунды я успела остановиться. Лезвию не хватило буквально полсантиметра, чтобы войти в мой живот. Разозлившись на свою трусость, я сразу же приставила кинжал к своей сонной артерии, решив вернуться к своему изначальному плану. Как вдруг, раскрыв зажмуренные глаза, увидела стоящего в шаге от двери. Это был не Вилмор, и не Максут, и даже не Гейл. Расставив руки в стороны, словно от ужаса, Дриан смотрел на меня широко распахнутым взглядом. «Таша, убери это от себя». Я ещё никогда не слышала, чтобы он говорил таким тоном. Он боялся. Но почему? Чего? Чего Дориан Риордан мог бояться? Я была уверена, что ничего. Но ведь он сейчас боялся. Таша, выбрось нож. Аккуратно вытянув одну руку вперёд, полушёпотом уточнил свою просьбу он, начав делать медленные шаги в мою сторону. Словно передвигался по шаткому мосту над обрывом. За его спиной вдруг возникло двое мужчин в полицейской униформе. Нож? Ошарашенная, я не понимала, о чём он говорит. Мне понадобилась ещё секунда, чтобы понять, что я всё ещё касаюсь своей шеи холодным лезвием. Это... Мои руки задрожали, и я медленно отстранилась от кинжала. Именно отстранилась от него, а не его отстранила от себя. Это не нож. Не понимая, что говорю, бубнила я. Это кинжал. Дрян неожиданно сорвался с медленного шага на бег, и всего за какую-то долю секунды, очутившись рядом со мной, Боль настукнул меня по моим связанным рукам, что заставило меня мгновенно выронить кинжал. И почему я до сих пор не разрезала эту бичевку? Иди ко мне. Не успев договорить, он обхватил меня за плечи и со всей силы прижал меня к своей твёрдой грудной клетке. Если бы я только знала, что на том свете меня встретит образ Дириан, который сразу же обнимет меня так крепко, что даже превратившись в бесплотный дух, я начну задыхаться от недостатка воздуха. Я бы так не боялась покончить жизнь самоубийством. Наложила бы на себя руки ещё пару лет назад. Но даже на том свете на мою долю было выписано не слишком много счастья. Дариан растворился. Так быстро, что я успела расплакаться лишь за секунду до того, как кромешная тьма окончательно поглотила мою сущность. Для меня даже свет не включили в конце тоннеля. Сплошная, беспросветная, тяжёлая, чёрная причерная темнота. В ней я. Но всего лишь на секунду. А потом меня нет. Даже в ней. Нигде.